он увидел, что в проруби плавают утки. и залис терпеливо подождал, покуда они неуклюже не выбрались на скользкий лед. Прыжок, и несколько мгновений спустя он уже спешил во своясе с жирным селезнем в зубах. Правда, на трех лапах с тяжелой добычей нелегко было бежать. Однако такая закуска, пожалуй, стоила труда.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 Свежий ветерок, дувший сверху из трубы, показался ему со сна неприятным, и он невольно отодвинулся подальше вглубь, подставив лисе свой незащищенный бок. Такой возможностью Изолина решила немедленно воспользоваться. Она разинула пасть. Никогда еще за всю свою барсучью жизнь Фридолин не находился в большей опасности. Еще секунда-другая...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 Лисица, взвыв от боли, отпрянула назад окончательно проснувшийся Фридолин за ней. У Изолины пропала всякая охота продолжать схватку. За последние двадцать четыре часа ее уже второй раз цапнули за нос, и во второй раз довольно основательно. Оставив скатившегося ей на голову селезня у входа в котел, Изолина стала выбираться из норы, облизывая сильно кровоточащий нос. Можно представить себе ее настроение, когда она натолкнулась на супруга, спускавшегося с ее курицей в зубах. А тот остановился словно громом пораженный. разве мог он подумать, что его маленькая шутка окажет подобные действия.